Глава 30. Война. Мы не сможем все это унести с собой. Рэту смотрел на огромную кучу из одежды, о б р а б о т а н н ы х шкур и оружия темнокожих, которые выросло на площадке у шатра. Охотники из отряда не могли себе и представить, насколько многочисленные семьи темнокожих, и удивлялись количеству добра. По подсчетам Андрея получалось, что на разгромленной и м и стоянке обитали не меньше двухсот человек. Если бы они не смогли одним ударом опрокинуть м у ж ч и н к р о м а н ь о н ц е в то победа не далась бы им так легко. Заберем с собой только еду, веревки, стрелы для э с и к и и одежду. Остальное придется оставить. У Андрея у самого рука не поднималась, все бросить. Но что делать-то? Впереди лежит долгий путь по оставшимся восьми стоянкам темнокожих, и пройти его нужно налегке. Не давала ему покоя и другая забота. Здесь же у шатра стояли два десятка потрепанных охотниками его отряда женщин с плачущими маленькими детьми. А вот с ними что делать? Понятно, если кроманьонцы смогли бы додавить их в битве за каньон, то вряд ли бы пощадили женщин и детей семьи Горхы и Белогорок. Но он вырос в двадцать первом веке, и сама мысль об убийстве детей и женщин была ему противна. р е т у кинул камень в самого громкого малыша. т е м н о в о л о с а я мать успела прикрыть его собой и охнула от удара. Забава рыжему понравилась. Он потянулся за следующим снарядом. Стой, р е т у они нам еще понадобятся. Мы не можем оставить их в живых. Но ч ь ю любая из этих женщин убьет тебя во сне, а если не убьет, то сбежит и предупредит темнокожих на других стоянках. А если забрать их в свои семьи, их женщины произведут на свет детей для нас. Говорят, что когда наша семья жила еще на равнине, у нас были несколько женщин темнокожих, но все мальчики, которых они родили, были больны, а если и выживали, то сами не могли иметь детей. Плохо, получается, существует генетическая несовместимость по мужской линии, ажаг, мирного смешения видов не получится, и эта равнина будет принадлежать только одному из них. А если рождались девочки, они были здоровые. Постепенно на площадке у шатра собрался весь отряд, кроме Эхеки. в о з б у ж д е н и е после сражений уже схлынуло. Началась подготовка к пиру. Вот и пригодился б о л ь ш и р о к добытый вчера охотниками темнокожих. От него осталось больше половины туши. По настоянию Андрея нарубили его по обычаю семьи г о р х ы на небольшие куски. К его радости в шатре обнаружили и белую эссу в к о ж а н о м мешочке. Точно самый мудрый в нем обитал. Такой же мешочек он п о з а и м с т в о в а л в свое время в семье Ам. Андрей ел без аппетита. Его глаза все время натыкались на женщин и детей темнокожих. В итоге он не выдержал и отнес им жареного на костре мяса. Передал матери того самого ребенка, в которого не попал Рету, странно посмотревши на него. Пусть поедят. Они скоро умрут, Эсу. Зачем ты тратишь на них наше мясо? Мы возьмем его завтра в дорогу. Энку от удивления даже перестал жевать. Я не хочу, чтобы их убивали. Без м у ж ч и н они и так не выживут. У них закончится еда, женщины пойдут за добычей и быстро погибнут. б о л ь ш и н с в был кругом прав, но что-то подталкивало Андрея именно к этому решению, и переубедить его не смогли ни Эриц с в е ч а ш е й ни Ретус с лесовиками. о х о т н и к и г р ь х ы отмолчались, но по всему было видно, что и они считают его решение оставить живых темнокожих мягко говоря неумным. Эхека, Эхека пришел! б ы с т р о ноги появился у шатра и молча бросил на землю три головы темнокожих. Андрей присмотрелся. Подростки. Мог ли кто из них быть самым мудрым? Вряд ли. Может, он погиб в сражении? Оставалось уповать на эту случайность. Плохо, все-таки, что не знают они языка темнокожих. Распросить бы кого-нибудь, где находится ближайшая стоянка, например, ту же Краманьонку со смущенными глазами, которая получила камнем отрету. Вчера утром она долго провожала удивленным взглядом их покидающий разгромленную стоянку отряд. Никак не могла поверить, что они остались живы. Еду, правда, они им не оставили, но Андрей не сомневался, что ее еще много припрятано по углам землянок. Его р а з у к р а ш е н н ы е по заимствованным и у к р о м а н ь о н ц е в о ж е р е л ь я м в о и н с т в а пересекло уже несколько мелких речушек. В этой части равнины проблем с водой у его обитателей похоже не было. Опыт подсказывал, что следующее поселение темнокожих должно быть как минимум в трех-четырех днях пути, а значит идти им еще день-два. Была бы здесь река, похожая на текущую от нашей стоянки до длинноногих, быстро бы добрались. Энку напекло голову, и он надел на нее большой лопух, сорванный у одной из речек. Должна быть, куда-то же несет свою воду большая река из того замерзшего озера, которое мы пересекли по льду, когда спасали л Энсу и сына Иквы. Знать бы только, как имена она течет и спокойна ли на всем своем пути. Вот ты запоминай, Эсу. После того, как убьем всех темнокожих, мы часто будем ездить из одной семьи в другую. Андрей не переставал удивляться животному и птичьему богатству степи. В окрестностях каньона это не так бросалось в глаза. Здесь же, в середине равнины, нельзя было и шагу ступить, чтобы из-под ног не вылетели тетерева, к у р о п а т к и или серебристые птицы с красной шеей. У одной из р е ч е к Эсика буквально в течение пары минут подстрелила дюжину уток, им на ужин, вызвав своей меткостью одобрение мужчин. Это, не считая огромных стад быков, оленей и большерогов, в с т р е т и л и и н о с о р о г о в отшельников. Эти всегда предпочитали держаться в одиночестве. Заслышав рев мамонтов, отряд обходил их по максимально возможной траектории. С большим зверем лучше не связываться. Как-то очень уж тихо. Должны бы уже встретиться кому-нибудь. Мы находимся в одном закате от следующей стоянки темнокожих. А зверь здесь непуганный. р е т у не поддался всеобщей успокоенности. Не нравилась ему окрестная тишина. Еще целый день пути. Ты же видишь, сколько здесь дичи. Нет необходимости отходить далеко от стойбища и тащить потом тяжелые туши быков или оленей. Вечаша с рыжим не согласился. Нам будет хорошо здесь, когда все закончится. Вот и твоя река, текущая от озера у трех зубов Эсу. Едва утром двинулись в путь, как они наткнулись на водную преграду. В отличие от других встречных речек, это было намного шире. а при желании и с у д о х о д н ы й для плотов. Теперь понятно, почему зверям здесь так вольготно живется. Попробуй перетащи тушу, например, бизона через нее. Глубоко не пройдем. Мокрый э н з и вылез из воды и отряхнулся. Тупик. Разбились на два отряда, один из которых пошел вверх по течению, а другой вниз. Но, увы, брод через реку они так и не нашли. Везде глубина уже у самого берега достигала подбородка взрослого охотника. Вернемся или будем искать другую дорогу? Если кто-то успел бежать с первой стоянки, то он уже предупредил остальных темнокожих, и теперь мы не успеем напасть незаметно. Рэту успел продумать все варианты. Мы сметем их, даже если они подготовятся. Энку не мог не сказать что-то против Рыжего, но а н д р е й т о понимал, что Рэту прав. Но возвращаться из похода, на который он возлагал такие надежды, просто так? И здесь к ним прибежал запыхавшийся Лепу. Я нашел лес. Там дальше вверх по течению, под обрывом. Деревьев мало, но хватит сделать несколько плотов. Андрей был готов р а с с е л о в а т ь юного лесовика. Удивительно, и как только Лепус сумел заметить эти несколько деревьев, которые каким-то чудом выросли на крутом склоне, спускающемся до самой воды, верхушки самых высоких из них едва достигали линии берега и прятались в высокой траве. Нечего было и думать, вязать плоты на берегу. Каждый ствол поднимали наверх веревками и относили ниже по течению, пока л я п о н е сообщил, что остался только подлесок или совсем уж кривые сосны. Как же хорошо, что он настоял на том, чтобы взять с собой веревки, найденные на стоянке кроманьонцев. Были они не такие толстые, как у его мастеров, но плыть им всего ничего должны выдержать. Переправу отложили уже на следующий день, надвигались сумерки, а разделять отряд ночью никто не рискнет. Как бы ни оукнулись нам эти два дня задержки, подумал Андрей. На такое кажущимся простым дело, как перейти на другой берег с помощью плотов, у них ушел еще один день. Четыре раза они загружались на плоты и спускались на них по течению вниз, подталкивая их с помощью длинных палок к противоположному берегу, затем с помощью веревок тащили плоты вверх по течению, и л э п о с Энзи, как самые ловкие, направлялись на них за оставшимися на правом берегу охотниками. Можно было не поднимать их снова вверх по течению, а спуститься всем ниже. Тогда Лепо и Энзи управлялись бы быстрее. Эриту свечавший надоел бесконечное ожидание. Андрей возразил: ниже река разливается гораздо шире, и их может унести совсем у ж далеко. На противоположном берегу чувствовалось присутствие человека. стада животных сразу же куда-то исчезли, птицы перестали вылетать из подног. Они должны быть совсем близко. Далеко от реки жить они не станут. р э т у отправил э н з и с Эхекей на разведку. Как-то незаметно он снова вернул себе общее военное руководство отрядом. Вернулись разведчики совсем уж поздно. До стоянки они не дошли. Оказалось, она не так близко, как они предполагали. Зато обнаружили еще одну мелкую речку, от берега которой на восток расходились натоптанные тропинки. Рано утром напасть не получится, пока они дойдут. На стоянке все давно проснутся и будут заниматься своими повседневными делами. Это плохо. Темнокожие успеют разбежаться по равнине. Эрид предложил отправиться в путь еще в темноте, но безлунная ночь этому не очень располагала, да и отдохнуть надо бы людям. Стоянки темнокожих, которые они до сих пор видели, были расположены с южной стороны холма, который защищал их от северного ветра. Это тоже не являлось исключением, но была и особенность. Недалеко от нее на запад возвышался небольшой холмик, на обратной стороне которого они сейчас и находились. Тем на к о ж и х здесь больше, чем на первой стоянке. Ретус гибал пальцы, считая землянки. Андрей сам насчитал около шестидесяти жилищ. Ну и, конечно же, в центре располагался шатер, куда уж без него. Выходит, что здесь больше трехсот кроманьонцев. Это уже не семья, а племя. Чего мы ждем? Надо как в прошлый раз атаковать с двух сторон. Энку не сиделось на месте. Он нежно поглаживал древко своего блестящего топора. Мы не успеем незаметно подойти до них, а там не меньше шести раз пальцев рук мужчин разбегутся и будут издалека кидать стрелы. Ты быстро устанешь догонять их. Надо собрать их в одном месте, чтобы не успели скрыться на равнине. Рэту продолжал перебирать варианты, но как это сделать? Его слова направили мысли Андрея в другое русло. Засада. Им нужно заманить их в ловушку. Он довольно улыбнулся, что заметили и окружающие его охотники. «Ты и что-то придумал э с у Не зря я называл тебя мудрым. От внимательного б о л ь ш е н о с о в а не укрылась смена его настроения. Эхэка и кто-то еще такой же быстрый должны пробежаться вокруг стоянки темнокожих и вернуться сюда. Думаю, большинство мужчин стоянки захотят поучаствовать в такой охоте. А здесь мы встретим их встречным ударом щитами и копьями с блестящими наконечниками. Это должна быть я. За женщиной из нашей семьи они побегут с большой охотой. Нет, Эсика останется здесь. Мы отправим с Эсикой и Эхекой, еще и Энзи, предложил Рету. За такой редкой добычей точно побегут все охотники этой стоянки. Она останется здесь, но покажется на вершине холма, когда они погонятся за Эхекой. Это было компромиссное решение Андрея. А быстроногий пусть возьмет с собой копьем на к о ж е х с наконечниками из камня. Стаянка жила своей обычной жизнью. Вчера мужчины убили у водопоя на небольшой реке сразу трех быков, поэтому охотиться на равнину сегодня никто не пошел. Только несколько женщин с детьми отправились за корешками. Еще было далеко до полудня, но уже наступила жара. Все мужчины и женщины сняли с себя одежду и ш к у р и по обычаю натерли с ь животным жиром. Самый мудрый наблюдал за разделкой быков, н а р о в я с ь забрать себе лучшие куски. Ночью умерли два младенца. п р о к л я т а я л е т н я я б о л е з н ь Надо бы их на закате отнести и закопать в обрыве под холмом. Грейль, Грейль! Крик раздался с восточной стороны стоянки. Какой еще Грейль? Последние семь Грейлей ушли отсюда в горы еще до его рождения. Если их можно где встретить н а р а в н и н е то только поближе к горам. Иногда он жалел, что это так. Грейль редкая добыча, и самым мудрым из семей людей нужны их мозги, особенно в жару, когда на всех стоянках от болезни начинают умирать дети. Вожд девятиглавого племени Охой отправляет иногда отряды охотников за ними в горы, но этой зимой с его стоянки никто с ними не пошел, поскольку каждый общий поход должен был согласован осенью, а этого не было. Неужели могучий х р х принял его вчерашнюю жертву? Поджаренный свежий язык только что добытого быка и отправил им Грейля, самый мудрый п о с п е ш е н на восточную окраину. Грейль попался на редкость тупой, даже для этого глупого племени. Внешний вид которого вызывал отвращение у настоящих людей. Это бледная кожа, большие головы, ледяные глаза и волосы цвета сухой зимней травы. Карикатура на человека. Грей стоял, разинув рот, вместо того чтобы спасаться бегством и смотрел на их стоянку. Какой-то он неправильный, отметил самый мудрый. Волосы короткие, бороды и вовсе нет, и копье, п о х о ж е на то, что используют мужчины семьи, расположенный за широкой рекой. Грей, Грей! Половина мужчин семьи быстро подхватили копья и помчались за разумной добычей. Он нужен живым, оставьте луки и стрелы. Вдар, х р р х ы нужно принести еще живого греля. Охотники никак не могли догнать греля. Он не исчезал полностью в траве, не отрывался далеко. Казалось, еще немного и они его настигнут. Но каждый раз, когда дистанция сокращалась, грель, подгоняемый страхом, прибавлял в скорости. И опять между ними лежал расстояние в два броска копья. Наверно е из-за страха, вместо того чтобы бежать прямо на восток, он помчался в противоположную сторону, в направлении большой реки. Грейл сам загнал себя в ловушку. Это хорошо. Вытянувшиеся было в линию мужчины снова собрались вместе. Зачем торопиться? Прижмут его к реке, нападут все одновременно и возьмут живым для самого мудрого. Как кроманьонские охотники бежали за э х е к о й им видно не было. Он должен был показаться им на восточной стороне, затем хорошенько попетлять п о р а в н и н е обогнуть стоянку и вывести прямиком на место засады. Андрей в нетерпеливом ожидании грыз ногти на руках. Время тянулось, как еда жжжжж, из-за покинутого горшка. Я их вижу. э х е к а ведет их прямо сюда. Первым быстроногого и бегущих за ним темнокожих заметил э н з и Они скоро будут на этом холме. Раэту загнал всех мужчин на обратный склон холма. Они выстроились в линию и приготовили щиты. За их спинами спряталась Эсика со своим луком. Она должна была подстрелить темнокожих, которые уцелеют после первого удара и попытаются ускользнуть. Показывать ее темнокожим Андрей запретил. И так бегут сюда со всех ног. Самый мудрый видел с о с т я н к и что Грейль выдыхается. Он останавливался, сгибался пополам, хватал открытым ртом воздух, поднимался вновь и пошатываясь пытался бежать дальше. Наконец он взобрался на вершину холма, стороны которого почему-то бежал. В самом деле, странный Грейль вышел на них сегодня и упал на другую сторону. Ему даже показалось, что ветер донес до него слабый к л и ч охотников его семьи: х р х х р х ахой, о х о й А может, в самом деле, только показалось? Покачивающийся Эхека появился на фоне неба. Еще тот артист оказался, покрутил головой и только тогда их заметил. Затем резво спрятался за стену щитов и упал за их спинами. Рэту н а с т о я л чтобы они выстрелились немного в стороне, тогда противник не сразу их увидит и успеет собраться в одном месте у подножия холма. Андрей видел, как они недоуменно крутили головами в поисках Эхеки. Вперед! Сначала в Кроманьонцев бросили короткие трофейные копья, затем на них лавины понесся лес копий с блестящими остриями. Тем н о к о ж и х было столько же, сколько и их. Они выставили вперед свои копья в ожидании поединков, но никто не собирался драться с ними один на один. Хрхы, хрхы, ахой, ахой, г р х ахой! Удар был страшной силы. У Андрея, потерявшего на бегу щит, он выбил воздух из легких, и он согнулся, т щ е т н о пытаясь вдохнуть. Кого-то рядом убивали блестящим ножом. Мелькал топор Энку, как змея грациозно проскользнул мимо него Энзи. Он наконец смог выпрямиться и увидел, что трое самых сообразительных пытались убежать вверх по склону и теперь лежали со стрелами в спине. У них не было с собой тонких копий и ножей. В голосе Рэта в у ч а л о искреннее удивление. Они не собирались драться, а хотели поймать Эхеку. Оставшиеся мужчины этой семьи не будут столь беспечны. Самый мудрый не знал, что ей делать. След за уставшим Греем за холм п е р е в а р и л и и мужчины его семьи, но с тех пор прошло много времени. Обратно так никто не пришел. Неужели не смогли его догнать? Добыть да такого не может. Не зря этот г р е е ь показался ему каким-то неправильным. Да откуда он вообще здесь взялся, вдали от гор? Мужчины и женщины на стоянке стали проявлять признаки беспокойства. Наконец-то. Над холмом появились фигуры мужчин и, не торопясь, двинулись в сторону их стоянки. Но уже через несколько мгновений он отказывался верить собственным глазам. Это были не охотники его семьи, а больше трех десятков г р е л е й г р е л ь г р е л ь Не только он обладал острым зрением. Мужчины бросились за своими копьями и луками со стрелами, а женщины собирали детей и прятали их п о з е м л я н к а м Андрей заметил н а ч а в ш у ю с я на стоянке беготню, но н а с т о я л на том, чтобы не бежать в ее сторону со всех ног, а идти спокойным шагом. Если устанут раньше времени, то потеряют основной свой козырь — удар щитами и копьями на максимальной скорости в собравшихся вместе темнокожих. После которого только что и остается, как добивать раненых и убегающих с поля боя. Эта стоянка отличалась по расположению от предыдущей. Попасть в нее можно было только через один вход, возле которого теперь и собирались оставшиеся на стоянке мужчины. С других сторон она была защищена стеной холма и оврагом, в который с к и д ы в а л и нечистоты. Андрей насчитал не менее пяти десятков мужчин. Не все они были опытными охотниками. м е л ь к а л и и седые бороды и совсем юные лица. Рассыпаются! – п р о з в у ч а л недовольный голос Рету. Противник в ы с т р е л и л с я полукругом и теперь собирался встретить их стрелами. Поднимите щиты! Они пригнулись за щитами, на которые стали падать долетевшие на излете стрелы. Слева от него вскрикнул кто-то из белогорцев. Стрела попала в ногу. Слишком уж высоко он поднял свой щит. Быстрее, бежим все вместе! Стена щитов и копий набрала максимальную скорость, но страшный удар лишь отчасти достиг своей цели. Он смял темнокожих, которые остались у самого входа на стоянку. Остальные разбежались и собирались спокойно расстреливать их из луков. Все во внутрь, заходим на стоянку, а не бежим за ними по равнине. Голос р е т у перекрыл шум боя. Рыжий сообразил, что бесполезно г о н я т ь с я за мужчинами п р о т и в н и к а в чистом поле. Какое это странное украшение, отметил Андрей, влетевший вслед за Эсикой на стоянку темнокожих. У входа положили на камень здоровенный, разукрашенный красной краской череп мамонта. Решение р е т а перевернуло ход сражения. Мужчины Кроманьонцы оказались в глупом положении. В то время, пока г р е л и громили их землянки, они очутились за ее пределами. Белогорцы и д л и н н о н о г и е в е т ч а ш и вместе с Эсикой охраняли вход, а остальные бросились убивать всех, до кого только могли добраться. Услышавшие его при убиваемых на стоянке женщин, мужчины темнокожих наравне решились на самоубийственную атаку. Но еще до того, как они добрались до черепа м а м о н т а несколько из них получили по стреле от э с и к и а добежавших до входа смела встречная атака. У входа на стоянку быстро выросла гора трупов. На этот раз все получилось как надо. Судьба этого поселения кроманьонцев была решена. Андрей со всех ног бежал к шатру. Он хотел схватить самого мудрого этой стоянки, но опять его встретило пустое жилище. Самый мудрый на стоянке был похоже одновременно и самым умным и успел покинуть обречённое стойбище. Неужели все они бегут куда-то в определённое место? Ведь и предыдущий самый мудрый отправился не на эту ближайшую стоянку, что было бы логично, а куда-то ещё. Радости победы не было, только усталость и нервное истощение. Ещё несколько часов они громили о с т а в ш и е с я землянке, только и з л и ш к а подбирая понравившиеся трофеи, а когда все наконец собрались. т о Андрей увидел, что пленных на этот раз нет совсем. Не хотят, чтобы он опять отпустил врага, подумал он. Может, это и к лучшему. Впереди еще не одна такая стоянка. Самый мудрый в ы п о л з из з в о н ю ч е г о рва и скрылся в высокой траве. Он должен достигнуть стоянки Охоя как можно быстрее и сообщить о нападении. Это долг каждого самого мудрого всех семей девятиглавого племени.